Глава сорок пятая. Оцепленный вертолет и отсутствие сферы говорило о том, что сюда прибыл скорее пеший отряд эвакуации. Площадок, чтобы посадить вертушку, в этой части города почти не было. Так что приличных размеров группа отправилась сюда в лучшем случае на колесном транспорте, а то и вовсе на своих двоих. Причем это доказывало, что сфера и оборудование принадлежит одной и той же конторе. А ещё и немалое количество бойцов. Если кто-то готов пожертвовать десятками людей, это значит, что у него либо очень большой человеческий ресурс, либо он уверен, что круче его команды в городе никого нет. Пока что мы успешно били всех. Электрический пистолет работал тихо и без вспышек. Тепловизоры показывали врага без единого источника света, а мощность пистолета позволяло пробивать стандартные бронежилеты. Точно раскалённый нож проходил сквозь масло. Жаль лишь, что небольшой калибр был слабоват против стен. Пробить бетон не удавалось никак. Поэтому проще было выловить противника напрямую. Тех, кто шёл к нам спереди, мы сняли быстрее, чем они успели вывернуть оружие. Стоило им покинуть укрытие, исполненное тонкой перегородкой, Как я уложил обоих, не стараясь даже попасть в голову. Пуля в грудь и всё. Тех, кто зашёл к нам в тыл, снял Володя. Только бахнула пара выстрелов и всё. Ещё -4. И того от группы осталась половина, а это уже почти что поровну. Трое нас против девятерых противников. И в более плохих ситуациях бывали. Неплохо справляемся. Проговорила Дарья, выглядывая из укрытия. Теперь мы сможем и до вертолета добраться, если только против нас не пустят еще одну сферу. Прошептал я. Мы покинули наше временное укрытие и выдвинулись дальше. Предстояло пройти не очень короткий путь сквозь здание, затем спуститься вниз в торговый зал, убедиться, что противников нет ни впереди, ни сзади, а потом благополучно сесть в вертолет. Никак только не могу в толк взять, заговорил вдруг Володя. Над городом летает вертолёт, а никто не засёк его, не видел? Может, Дарья видела или другие разведчики вертолёт, пояснил я, потому что она не слышала того, что говорил напарник. Не видела, и другие не видели, быстро ответила спутница. Вообще шум характерный, слышно издалека. Значит, мы заслужили этот приём. Я, скорее всего. Денис, опять ты со своими теориями, вздохнул Володя. Может, это и теории, но слишком много совпадений, слишком много. Я бы даже сказал, что предостаточно. Перед нами в проёме появился ещё один стрелок, неожиданно выскочивший из-за укрытия, одновременно с выстрелом в нашу сторону. Я не успел его обезвредить. Но Дарья грохнула над ухом дважды, отправив его на тот свет. Прекрасный выстрел! воскликнул С Володя. Я посмотрел в его сторону. Двое перебегали дорогу явно с целью убрать стрелка по ту сторону улицы. Хорошее расстояние не помешало мне градом пуль свалить первого бегущего. Второго я только зацепил, и он прихрамывая исчез внутри здания, где укрывался Володя. Имея в виду, у тебя гость. Зато у вас их осталось только шестеро. Хорошо, что тепловизор был не в шлеме. Можно безопасно смотреть по сторонам, нормально реагировать на движение. То, что нас ждали, никак не спишешь на совпадение. Группа хорошо рассредоточилась, быстро пришла в движение при нашем появлении, а по итогу явно попыталась организовать оборону, но только ресурсов им не хватало. Первоначальные потери оказались слишком велики для того, чтобы организовать прикрытие грамотно. И потому мы перемещались внутри, не отбивая каждый угол, а практически не глядя, пробираясь через помещения. Как бы нас в ловушку не заманили, обратила моё внимание на высокую скорость перемещения Дарья. Надо бы притормозить, согласился я. Немного повнимательнее. Сразу же после этих слов Я получил прикладом в грудь. Из-за перевернутого офисного стола на меня выскочил противник, ростлый и широко плечий, перегородивший проход перед нами. От неожиданности я упал на спину, но не выронил оружие и видел, как Дарья попыталась оказать сопротивление, но даже в сумраке было видно, что ее противник выше ее на полторы головы. Задавить ее оказалось несложно. Он попросту отшвырнул разведчицу. И пока я пытался подняться на ноги, ответил мне еще одну оплюху. Грудная клетка отдала коротким гулом, не вибрацией, которая бывает, когда изо всех сил бьют в сердце, а гулом. И этим опять я прокинули на спину. Да я вас одной! взрывал гигант, но я выстрелил снизу вверх и этим прервал его победный вопль. Ох, ты ж сука! Кажется, попал я вскользь, лишь от царапов пули в щеку нападавшего. Судя по тому, как он схватился за лицо, второе движение пальцы ни к чему не привело. Пистолет лишь немного погудел, а выстрела не последовало. Перезаряжаться времени у меня не было. Я поджал ноги под себя одновременно с этим отыскал захват для руки, чтобы подтянуться и вытащить себя из-под удара. полимерные мышцы отлично с этим справились. А противник передумал биться руками и с запозданием отправил пулю в пол, почти туда, где только что было моё тело. Затем скинул автомат выше, но я нырнул под него. Можно было сбить врага с ног, но мне не хватило разбега, да и стойку он выбрал правильную. Опытный гадёныш. Ещё и локтем ему умудрился зарядить мне по спине. вложив в этот удар весь свой вес. К счастью, полимеры были рассчитаны и на более мощные удары. Система Эгоист выдержала удар, занизила болевые ощущения до нуля, и я лишь крепче притянул к себе противника, сжав его в объятиях. "Да как!" выдохнул тот, пытаясь отбиться, но я сжимал руки под его рёбрами, выдавливал воздух из его лёгких. Эй, Димке надо помочь. Сюда. Крики раздались близко. Противник хрипел и сипел, но на опустевших лёгких не мог произнести ни слова, не мог даже звука выдавить. Я уже слышал топот других врагов, которые поднимались вверх по лестнице, той самой, которая вела в зал с колоннами. Мне нужно было лишь довести начатое до конца. Чтобы избавить вражескую команду ещё от одного участника, издавил ещё крепче, опасаясь лишь того, чтобы его не вывернуло наизнанку. Хрустнувшие позвонки и тело, вдруг повисшее на мне, явно сигнализировали об успехе задумки. Теперь врагов осталось пятеро. Двое бежали по лестнице, а со стороны улицы прогремело несколько выстрелов, и секунду спустя Владимир чётко от rapportровал: "Последний готов. Иду к вам". Я отступил в сторону. Пара бежала быстро, но у меня хватило времени на перезарядку. Тёплое, ещё не остывшее тело стало для меня лучшим прикрытием. Они тоже не использовали фонарики, но зато надеялись на навесное оборудование. Фатальная ошибка с их стороны. Теперь я патронов не жалел. Для контроля пустив по три пули в каждого. Поза была неудобной, целиться практически невозможно. Так что я бил наугад, и потом, когда два мешка в добротной армейской одежде рухнули на пол, убедился в чистоте лестницы и встал сам. И того осталось трое, но надо привести в чувство Дарью. Та уже и сама начала шевелиться. пытаясь ухватиться за стол. Я помог ей подняться, подал оружие и, убедившись, что с ней всё в порядке и нет сотрясения, продолжил путь. Следующее наше временное укрытие оказалось у перил рядом с лестницей. Мы проверили зал и обнаружили, что пара человек укрылась за ближайшими колоннами. Скорее всего, и третий там же. С нашей позиции был виден ещё и вертолёт Но никаких тепловых сигнатур рядом. Иду к вам, вижу двоих за колоннами, начал Володя, как снизу застрекотал автомат. Третий, кажется, прикрывал вход. "Жив?" спросил я, когда затихла первая очередь. "Ещё как", выдохнул Напарник. "Не впервые таких косых встречать, но двигаться вперёд я больше не могу. Рисково. Как и мы не могли спускаться вниз по лестнице, которую могли накрыть огнём с любой другой точки. А вот была ли вторая лестница в другом месте большой вопрос, и время играло против нас. Правда, никто не кричал про новое подкрепление и не грозил, что нам непременно будет крышка. Если противник молчит и не пытается тебя деморализовать, скорее всего, у него имеются другие козыри в рукаве. Я пошёл предупредил я, и пока Дарья соображала, что меня стоило бы остановить, перемахнул через перила. То, что рядом с лестницей пол был немного чище, чем в зале, я помнил. Да и приземлился неплохо, только руку разодрал немного. Зато мог маневрировать, чтобы зайти с правильной стороны к противнику. Как мы атаковали с двух сторон, так и они смогли выстроиться за многочисленными колоннами для отражения удара. Флангового обхода кавалерии никто не ждал. Чтобы не попасть под обстрел своих же, я выбрал просто отличный угол атаки, а не заход с тыла. Первый стрелок, который мне попался, тут же получил пулю в затылок. Тут не требовалось никакое благородство. Отлично сработал, похвалил напарник. Он тут же дал очередь над головами, сбивая бетонную крошку. Секундой позже Один выстрел я услышал с лестницы, и тут же раздались шаги. Кто-то бежал мимо меня через ряд или два ряда колонн вдоль здания. Его надо остановить. Последний, воскликнул Володя. Живым возьмём. И полнул такое ощущение, что почти наугад. Развечица спускалась по лестнице дробным шагом и встретила бегуна короткой очередью. Он вновь сменил направление. Я рванул за ним. Только быстро бежать не получилось из-за горы обломков, что постоянно мешались под ногами. Но кольцо сжималось, и противник не мог уйти ни в улицу, ни вдоль здания. Поэтому, чудом проскользнув мимо меня, он умудрился прорваться в сторону вертолёта. Меня удивляло, почему он так долго избегал очевидного направления. Фигуру в широких проёмах выбитых окон я видел отлично. И чтобы не бежать далеко, попытался попасть ему по ногам. Фигура исчезла, но по звуку булыжника я понял, что попал. Раздался стон, противник вытянул руку, чтобы уцепиться за кривую балку алюминиевого профиля, а потом в мою сторону устремилось буршующее пламя взрыва.